Бедный отец. Провожая меня на вокзале в далекую Гухомань Таежного Собачинска, он откровенно рыдал. Его слова были упреками мне. — Сын мой, — говорил папа, — ты ведь так хорошо начал, такая карьера открывалась перед тобою, и ты все сам испортил. Я отдал столько сил, чтобы поставить тебя на ноги. Я был одинок, я заменял тебе мать, я ничего для тебя не жалел. Теперь ты опозорил и себя, и мою седую голову. Петербург медленно растворился в синих сумерках. Я отъехал в гнусном настроении, жалея отца, которому никак не мог объяснить, что в моем мнимом падении затаилось скорее возвышение. В купе я переоделся в штатское платье, вооружился тросточкой, стал пижоном.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 «Понимаете, как это важно для истории?» — ораторствовал я с папиросой в руке. «Профессор Мартенс сообщил мне, что в архивах Варшавы нашлась еще неизвестная переписка Наполеона с аббатом Праттом, которого он перед нашествием на Москву назначил своим послом в Польшу. Я сгораю от нетерпения ознакомиться с этими уникальными документами и вот еду изображать молодого ученого». Безумно влюбленного в свой предмет историю, мне было гораздо легче и намного приятнее, нежели притворяться сволочью и пропащей за булдыгой На одной из дам в поезде, ехавшей к мужу в Варшаву, я, кажется, произвел должное впечатление. «Боже!» — восклицала она. — «Вам непременно! Только вам и надо писать о Наполеоне! Вы и сами-то вылитый Наполеон!» Наконец показались затемненные предместья Варшавы, трущобы бедняков, кирпичные фабрички, бесконечные заборы, кладбища и костелы. На извозчике номер 217 я прикатил на Гожую улицу, из с подворотни дома номер 35 сразу выехал Фиат. Помимо шофера в автомобиле меня ожидал полковник, имевший на груди значок об окончании академии. генерального штаба. — Николай Степанович, — назвал сон я желал лишь убедиться в вашем прибытии. Далее вы доверьтесь шоферу, который повезет вас в места старой польской Мазовии, где вас быстро научат, как правильно танцевать мазурку. Садитесь. Это был знаменитый полковник Батюшин, управлявший разведкой против Германии, человек почти легендарный.